Кунжун был правителем округа Бэйхай и своим хлебосольством, добротой и справедливостью завоевал любовь народа. Однажды он по обыкновению сидел в кругу гостей, когда доложили, что приехал Миджу. Миджу вручил ему письмо Тао Цзане. Прочитав письмо, Кунжун тотчас же дал согласия помочь ему в борьбе с Цао Цао и стал готовиться к походу. Но как раз в это время пришла весть, что приближаются несметные полчища желтых повязок во главе с Гуань-Хаем, и кун Джун выступил с войском навстречу мятежникам. Гуань-Хай пообещал увести свои войска, если ему дадут десять тысяч дани риса, иначе он грозился разрушить город и не пощадить ни старых, ни малых. дань Мера сыпучих тел и объема равна примерно ста литрам. Кунжун отказался выдать провиант разбойникам, вступил в бой с Гуаньхаем, но потерпел поражение и вместе с войском бежал под защиту городских стен. Гуаньхай окружил город. На другой день... Наблюдая за врагом с городской стены, Кунжун вдруг увидел всадника, который врезался в строй противника и с необыкновенной ловкостью, действуя копьем, стал разить врагов направо и налево. Разбойники бежали, а всадник достиг городской стены и попросил, чтобы его впустили в город. Это был некий Тайши Ци, родом из Хуансиана. Кунжун сделал много добра его семье и юноша в благодарность решил помочь кунжуну представ перед правителем округа тайшицы попросил тысячу отборных воинов чтобы перебить разбойников мятежников много промолвил кунджун и вы хоть и герой вряд ли их одолеете вот если бы удалось призвать на помощь любые он я слышал самый большой герой нынешних времен не знаю только с кем отправить ему послание господин мой готовьте письмо я еду воскликнул тайшицы разя на пути врагов тайшицы вырвался из окруженного города благополучно добрался до пеньюаня явился к любею и вручил ему послание Лю Бэй согласился помочь Кунжуну и вскоре выступил в Бэй Хай вместе со своими братьями во главе трех тысяч отборных воинов. Начался жаркий бой. Гуаньхай вступил в единоборство с Гуань Югем и пал, сраженный его мечом, черным драконом. После этого тайшицы и названные братья Лю Бэя Гуань Юй и Чжан Фэй, словно тигры, ворвавшиеся в стадо баранов, стали расправляться с мятежниками. Тут и Кунжун бросил в бой свои войска. Зажатый с двух сторон противник был разбит на голову. Кунжун торжественно встретил Лю Бэя и устроил в честь победы роскошный пир. На пиру зашла речь о Цао-Цао цао цао губит народ, сказал Кунджун, опираясь на сильных, попирает слабых. Почему бы вам не отправиться вместе со мной на помощь Тао Цаню? Любей согласился, но сказал, что прежде поедет в Гунсунь Цзяню за подкреплением. Прибыв к Гунсуньцзяню, Лю Бэй рассказал ему, как обстоит дело, и попросил дать ему две тысячи воинов и военачальника Джао Юня. Гунсуньцзянь согласился. Итак, Лю Бэй, Гуань Юй и Джан Фэй повели свои 3000 воинов вперед. Джао Юнь с двухтысячным отрядом последовал за ними, и все вместе они двинулись в поход. Добравшись до Бэйхая, Лю Бэй пришел к Кунчжуну и сказал, «Я предлагаю такой план. Джао Юнь и Гуань Юй останутся с вами, а мы с Джан Феем пробьемся через лагерь Цао Цао в Сюйчжоу, и я переговорю с Тао Тянем». В тот же день Лю Бэй и Джан Фэй с тысячей конных и пеших воинов ворвались в расположение войск Цао-Цао, и тут на них под барабанный бой хлынули, словно волны прилива,